Любовь зла. Конечно, хотелось, чтобы мне, как тому старику, по ночам снились львы. Но львы не желали сниться. Лежа в темноте на сене, я подолгу слушал глухой перестук копыт и размеренное похрустывание жующих коней. Главной приманкой ночевок в конюшне была для меня возможность помогать Трофимычу выводить, чистить и запрягать карата для утренней естки. «Таких рысаков, как карат, уже не выделывают», — любил повторять Трофимыч. Мне это должно было напоминать об ответственности. Моя помощь Трофимычу обязательно сопровождалась бесконечными мелкими унижениями. Я был в рабстве. Но я не был рабом Трофимыча. Трофимыч сам был рабом. Мы оба были рабами высокого гнедого коня с белой звездой во лбу. Мы сами пошли на это. Сознательно, добровольно и тайно. Трофимыч уже давно. Я только сначала лета, и поэтому Трофимыч был придирчиво строг со мной. Он испытывал меня. Это было его право. Мне приснилась мама. Она шла ко мне, утопая в сене. Сеном была завалена вся наша московская квартира. Мама никак не могла до меня добраться. Она сердилась. «Васька!» — кричала мама. «Васька! Васька! Кончай дрыхать! Кино приехало!» Я кубарем скатился со своего ложа. По конюшне метались заводские мальчишки, мои сверстники. «Кино приехало!» На залитой солнцем беговой дорожке стоял длинный и величественный Трофимыч в неизменных сапогах и поддевке. Румяный седой мужчина в толстых роговых очках что-то объяснял ему, плавая по воздуху руками. Поводуль стоял молодой человек с толстой сумкой через плечо и улыбался. Никакого кино не было. Мы стали слушать человека в очках. — Что получилось такое мощное ржание? — Ну, товарищ, вы сами знаете. — Знаем, — сказал Трофимыч и двинулся к конюшне. Мы стояли, недоумевая. — А как же, — сказал Трофимыч, останавливаясь и глядя сомнением на Очкастого, — а как же записывать-то будете? — А уж это наше дело, — сказал Очкастый. — Молодой человек снял с плеча сумку и перестал улыбаться. Мальчишки немедленно бросились к сумке, а я поплелся вслед за Трофимычем, ловя удобный момент для расспросов. «Оказалось, что приехали работники кино». «Черт их носит!» — сказал Трофимыч. «Чтоб записать на пленку ржание карата. Им, дескать, очень нужно мощное конское ржание». — Добро бы фотографию снимать приехали, — сказал Трофимыч. — А то глупостями занимаются. Как выяснилось, жеребец просто так не заржет. Его ничем не рассмешишь. А чтобы получилось, что требуется, необходимо провести перед Каратом кобылу. И если Карату она понравится, будет как раз то самое мощное ржание, которое работникам кино... «До завязки нужно», — сказал Трофимыч. «Всё этот Трофимыч говорил не мне, о конюхам, которых полным-полно набилось в конюшне. Мне Трофимыч сказал только одно. Отойди отсюда, к чёртовой матери!» Я снова в толпе у конюшни. Молодой человек уже открыл сумку, и у него там целая радиостанция. От сумки тянется провод с микрофоном. Микрофон держит очкастый прямо в руках. В толпе все все знают. Знают, что сейчас по дорожке перед конюшней проведут кобылу. Даже знают какую? Гориславу. Ведут, ведут. Если напечатать портреты этой Гориславы, то его можно продавать вместе с портретами популярных киноартисток. Так гордо посажена у нее голова, Такая челка, такие лиловые, продолговатые, влажные глаза. Крак! Распахиваются двери конюшни, появляется Трофимыч. Лицо красное, взволнованное. Хочет, чтоб все хорошо получилось. Выводи. Солнце ударяет в медную грудь карата. Двое конюхов по бокам его с усилием сдерживают растянутые поводья. Горислава идет, покачивая крупом. Метет хвостом по дорожке. «Тихо!» — внезапно кричит очкастый. Горислава шарахается в сторону от крика, взвизгивает под копытами грави. Карат поворачивает к ней голову. Конюхи приседают, растягивая поводья. «Гум-гум-гум!» выдыхает карат в полной тишине. «Растяжка ослабевает». Карат тянется к Трофимычу, ласково хватает его губами за плечо. «Это все?» — спрашивает очкастый после паузы. «Все!» «А чего еще нужно?» — говорит Трофимыч смущенно. «Ржание!» — кричит очкастый. «Я же вам объяснял! Мощное ржание!» Молодой человек снова улыбается. После шумного обсуждения решают вывести другую кобылу. Это ему не нравится, говорит Трофимыч, ни на кого не глядя. Горислава ему не нравится, сукиному сыну. Непонятно, кого Трофимыч имеет в виду, очкастого или карата. Толпа у конюшни все пребывает. Картина повторяется сначала. Теперь на дорожке Вироза вороная, поджарая, профиль, как у лермонтовской Тамары. «Как идет!» Ноги не сменит, с восторгом шепчет в толпе. «Тихо!» — кричит очкастый. Полная тишина, напряженные спины конюхов. «Хм!» «И все! всё! однако было сменяет другую. Все напрасно. Наконец запас кобыл истощен. Я ловлю взгляд Трофимыча. Мы встречаемся глазами. Мне хочется плакать. «Одна только и осталась», заявляет Сашка Прудов, ахальник и балагор. ракитка с «Стабунщицкая конюшни Толпа хохочет. «Может, проведем?» «Ведите, кого хотите!» — хрипло кричит очкастый. И вот на дорожке появляется известная во всем заводе ракитка. Лошадь, пережившая старика метяя который пас на ней ребят еще до войны. «Тихо!» — говорит очкастый устало. В толпе давится смешок. Ракитка идет, понурив голову и растопырив уши лениво обмахиваясь жидким хвостом. Конихи из боков карата распустили по воде и подмигивают друг к другу. И! <selling> это нержание, это рев льва, это гром, это песня! Ах! Ah, вздыхает толпа! За сколыхнувшимися спинами я вижу черную разметанную гриву карата, стрелами торчащие уши. и -а -а! Толпа бросается в рассыпную. Я бегу с толпой, падаю, вскакиваю, бегу обратно. Кто-то из конюхов уже сидит на ракитке и лупит ее каблуками в бока, стараясь увести от конюшни. Карат, не переставая петь свою песню... Волочит по дорожке обоих конюхов, вцепившихся в поводья. Повсюду пляшут мальчишки. Трофимыч сияющим лицом наступает на молодого человека, крича. «Видал, а? видала а? ты говорил, ничего не получится!» Молодой человек счастливо улыбается. Наконец порядок восстановлен. Кино уехало, очевидцы разбежались разжигать зависть непосвященных, Кони расставлены по конюшням, а мы с Трофимычем идем к нему завтракать. Красная рука Трофимыча лежит на моем плече. Захлебываясь, я спешу поделиться впечатлениями. Трофимыч слушает снисходительно. «Все не то», — обрывает он меня, когда мы останавливаемся у двери. «Почему?» — спрашиваю я. Трофимыч стучит согнутым пальцем. «Потому что ты еще молодой, так-то!» Он вздыхает. «Дверь нам открывает сын Трофимыча, красавец-парень, который недавно вернулся из армии и на которого тщетно заглядываются лучшие заводские девчата».